Я не хочу твоей благодарности, а сейчас уходи. Вы возьмете карету, которая приедет завтра? Да. И пусть тебе этого будет достаточно. Не настаивая, Гил вышел, пошел за лошадью, которую оставлял всегда во фруктовом саду, привыкающем к полисаднику. Он уже почти вышел на улицу, когда мадемуазель Леосуа появилась на пороге двери. Она приедет в котором часу? Это карета. Семь часов. Я выберу самое удобное. Мадемуазель Леосуа согласно кивнула, затем вошла в дом. Ген повернулся к калей, чтобы прыгнуть в седло. Он чувствовал себя неловко, глубоко униженным и, главным образом, очень несчастным. Потерять уважение и, может быть, любовь своего старого друга было горько для него. Она была единственной умению, которой он полностью доверял. Надо было довольствоваться тем, на что она согласилась. Его последней надеждой и очень слабой, однако, было то, что в милашке Мари удастся завоевать ее расположение и смягчить сердце, которое не желало открываться. Разумеется, сделать это. Поглощенный своими думами, он не замечал присутствия близнецов Амель, сидящих на обочине канавы, которые были одновременно укрыты изгородью и стеной дома. Адель и Адриан посмотрели вслед Тремену поскакавшему галопом в направлении к откуда он собирался поехать в сторону Лапарнель и поместья на тринадцати ветрах. Любопытно произнес Адриан своим пронзительным голосом, что он не поехал в сторону Рядовиля. Может быть, он не возвращается к себе, или же ему не хочется ехать через Сен-Васт? Это самое интересное. Что, по-твоему, значит эта история с каретой, которая должна приехать за Анн-Мари? И куда она поедет? Может быть, она потеряла кого-нибудь? Или он хочет представить ее друзьям? Друзьям, которым понадобилась повивальная бабка? Хочешь, я скажу, Адриан, ты должен будешь прийти сюда утром к службе, Если тебя увидят, ты можешь сказать, что едешь в Мариалин помочь Бюто справиться с вишней. И ты сможешь также спросить у Ан мари куда она направляется. Адриан согласился с сестрой. И на следующий день, немного раньше условленного времени, он уже бродил около кузницы братьев Креспен, соседей мадемуазель Леосуа. Его ожидание было вознаграждено. Он увидел, как приехала карета, в которую старая женщина забралась с большой сумкой из штофа в руках, предварительно тщательно закрыв дверь своего дома. Занятой своей шумной работой, крестфены даже не слышали стука обитых железом колес. К тому же они не очень-то любили Адриана Амеля и не хотели, чтобы он задерживался. Того же это отношение устраивало, и он незаметно отошел, когда карета уехала, и побежал в Редовиль, куда он прибыл, запыхавшись и с колотьем в боку, из-за которого не мог дышать. И так нетерпеливо спросила сестра, которая убивала время тем, что шила себе юбку. — Что ты видел? — Дай мне отдышаться руха уехала с багажом в карете, нанятой в Гран-Тюрк, в Волони. Я узнал кучера Филистиена. Тогда знаешь, что тебе надо сделать? Через несколько дней ты повезешь в Волонь устрицу и останешься там до тех пор, пока тебе не удастся вытянуть что-нибудь из филистиена. «Ну вот». «Ты знаешь, сколько это все будет стоить?» — возразил Адриан, который был откровенно скуп, когда речь шла не о тратах в таверне. «И потом у меня есть работа в муниципалитете, да пилон с многозначительным видом». Его сестра нахмурила бровь. «Меня не деньги волнуют, а то, что если я тебе их дам, ты вполне способен все пропить».